А я уж подумал, что ты в порт собрался посмотреть, что плохо лежит, хихикнул Дзюдоля. Веселья, впрочем, у него в запахе не наблюдалось, скорее настороженный интерес. Нельзя воровать у речников, тревожно сказал, обернувшись Лалик. А они за такие вещи в Дунае очень быстро отправляют. Был человек и нет больше. Только иногда всплывает раздувшийся. Так никто и не собирается. равнодушно отмахнулся призрак. Мало украсть. Надо ещё вещь продать. А тут необходимый есть кому, и чтоб не сдал. Ещё не хватает действительно с камнем на шее под воду. Хотя, сознанием предмета сообщил он, проще живот разрезать, тогда не всплывёт. Ты пей. И вот, Никитке налей. Моментально успокоившийся Славик начал разливать очередную порцию по стаканам. «А как именно ты, Антон, собираешься получить много-много денег?» – поинтересовался Митрич, заглотав очередную порцию и деликатно беря с тарелки закуску. «Люди», – в полголоса сказал призрак, – отсекает разговор грузчиков, – «рождаются, живут и помирают. Каждое это действие необходимо обеспечить. Выращивать еду, производить инструменты, необходимые для этого». делать оружие, чтобы не отобрали разные лихие парни. Много очень всякого связанного с этими тремя основными вещами: лечить, продавать, перевозить. Всё это давно поделено, и лесть в устоявшиеся отношения не имеет никакого смысла. Можно прожить, но не разбогатеешь. Только не одной едой живёт человек. Как набьёт брюхо, так и возникает у него желание получить чего-нибудь эдакого. Зрелище То-ка даже не Россия, удивился Дмитрич. Даже не Москва. Население на поршиву Ланауде не наберётся. Даже тот нечастный театр, что существует, еле жив. Ну раз ходили, ну два. Большинство это вовсе ни к чему. А кушать и артисты любят. Думаешь, кроме тебя таких умных раньше не было? Устроить большой и горный дом так опять слишком мало желающих. Всё больше такие. он показал на посетителей. Особо и нечего спустить. Они прекрасно своей компанией обойдутся. Единственная радость хорошо выпить и подраться. Вот именно, подтвердил призрак. Эти ваши киношки с танцульками и кабаки. Мизер. Нормальный человек нуждается в зрелище, способном пощекотать нервы. Так, чтобы азарт из глаз брызгал, кровь на арену лилась. И спорили до драки. Так, чтобы ставки делали. Соревнования надо организовывать с призами. Скачки. Здесь сотни владельцев лошадей, которым тоже будет интересно. Все допускаются, но при этом по разным категориям выпускаются. Кто-то на длинной дистанции, кто-то на короткие. Верхом, через барьер, с коляской. Бои, бокс, борьба, драка без правил для разного веса. Стрелковые соревнования, для разного вида оружия, для разных возрастов. Причем все должно быть честно, без подставы. И на этом должен работать тотализатор. Все это не постоянно, чтоб не надоело, а по очереди. Сегодня скачки, завтра бокс, послезавтра стрельба из лука. Тут же в помещении можно и организовать столы для игры. Те же карты, бильярд. Не великая проблема сделать эти рычажные автоматы. Зорачку для посетителей и продавцов выпечку, и всё это в одном большом здании. Шоу-бизнес по-славянски. Понятно не сразу. И приучать придётся людей ходить и деньги тратить. И вполне официально всё оформить, чтобы разные подражатели жить не мешали. "Деньги", задумчиво сказал Медвевич. "На первых порах надо очень много вложить. Ещё и платить придётся и городским властям". И с кем ты из клана договариваешься, чтобы крышу иметь? Допустим, деньги на первое время я смогу достать. И нечего так смотреть, насмешливо сказал призрак. Пока есть дикое поле, всегда будут бесхозные артефакты. А я пришёл именно оттуда. Только начинать надо понемногу. Не к чему привлекать к себе сразу большое внимание. Другое дело, что для эпидрома нужен приличный кусок земли. А вот насчёт крыши нужно очень серьёзно подумать. Имеет ли смысл? Если да, то с кем говорить и за сколько? Сколько тебе лет? неожиданно спросил Митрич. Ты всего пару месяцев в городе. Не может молодой парень так говорить. И денег у него таких быть не может. Да и видел я на днях, как те два шулера хотели с тобой посчитаться. Ну да, подумал призрак. Это тоже было показательное выступление. Совсем не обязательно было устраивать это у всех на глазах. Зато больше никаких вопросов у разных недоумков не возникнет. Убьёт одного, и не придётся в будущем убивать сотни. Надо было просто спровоцировать его на первый удар, чтобы все видели. Даже полиция никаких претензий не предъявляла. Парень был широкаплечий, и на вид совсем не хилый. Ещё раз играем, угрожающим тоном сказал он. Второй с ложением похлипче. Моментально начал играть с ножом, показывая свою крутость. «В долг не играю», — грубо ответил призрак, вставая из-за стола. «Проиграл — утрись. Рассчитываться будешь или все и так в курсе, что ты гидала, и кроме разговоров и самомнения ничего за душой не имеется?» Крепыш вскочил, замахиваясь. Призрак отклонился с таким расчетом, чтобы удар только слегка задел его. и быстро ударил в солнечное сплетение. Парень грохотом упал, но второй уже стоял на ногах, не заметив, что призрак уже вытащил нож и держал его в левой руке, опущенным клинком вниз. Нож шулера полоснул по боку, и призрак ударил снизу в горло. Раненый только булькнул, попытался зажать бьющую из-под пальцев струю крови и сел сверху на напарника. Жил он после этого совсем недолго. ровно столько, чтобы призрак успел тщательно воизреть нож об его рубаху. Чистая самооборона. Кровавый порез на боку, который залечивается за считанные минуты. Ну, продемонстрирован всем с побледневшим лицом и измазанной в крови рукой. Масса народу, желающего поделиться увиденным с полицаями. Даже в каталашке сидеть не пришлось. Очень ему хотелось и второго дорезать. Но полного счастья в жизни не бывает. Больше идиотов потребовать проигранные деньги назад. С тех пор не появлялась. И что, спросил он Митрича. Я видел, как ты двигался, пояснил тот. Не желаний мог, просто отдубасить обоих, не доводя до морга. А по виду, и не скажешь. Парень ты сильный, но это не просто мускулы. Тут был точный расчёт. Не первый этот твой покойник, уверенно заявил он. Ты ты гораздо крепче, чем выглядишь, и зрядно умнее, чем должен быть. Судя по твоему воспитанию. И карты считаешь не хуже математика. Всегда точно знаешь, что сброшено, а что на руках. И ведь не передёргиваешь. Я в этом разбираюсь. Вот я и спрашиваю: кто ты? Представ себе, усмехаясь, сказал призрак. Удивительную вещь. Я меченный Под ним дикое поле дает хвосты и умение находить вещи, а мне подарило правильно работающие мозги и замечательное здоровье. Вот только вдобавок полностью отсутствует желание физически трудиться. Это уже не таинственное воздействие. Просто я хочу жить долго, одеваться красиво, кушать вкусно и, как бы это ни удивительно звучало, иметь много красивых баб. А там с этим большие проблемы». Зато в городе всего навалом. Надо только постараться. И если для этого придётся через кого-то переступить или даже убить, у меня особых проблем с душевным здоровьем не будет. Вот такой ответ. А вот ты кто такой? Всё видишь, обо всём в курсе. Не пойми, чем занимаешься. Пойми меня правильно. Ты мне много интересного подсказал. И мне как раз нужен человек который сможет дать правильный совет, куда пойти и с кем говорить. И не будет удивляться странным вопросам. Всё-таки я много о здесь не жизни не знаю и способен попасть в глупую ситуацию без всякой причины. А выглядеть смешным я не могу себе позволить. Если хочу добиться того, о чём только что говорил. Хочешь, будем работать вместе? Нет? Разбежимся. Вот только сюрпризы мне не нужны. Я жду ответа. «Славик», обернувшись к приятелю, сказал он, «по-моему, пора Никиту проводить до дома, а то он уже готов». И водка, кивая на графин, уже кончилась. «Хто? Я готов!» обиженно воскликнул Никита и сделал попытку встать. Движение осталось незаконченным, только табуретка сильно шатнулась. «Мы еще за твое здоровье, Антоха, не выпили». Славик послушно поднял Никиту и... И ласково уговаривая, повёл его в сторону двери. Да никакая не тайна, проводив их взглядом, ответил Митрич. Я из первого поколения, и в своё время держал продовольственный рынок, то, что сейчас малым называют. Вот как передел начался, прижали меня вместе с моей бандой в серьёз. Хотя назвать это бандитизмом, он усмехнулся. Сложно. Я сам средним полицейским начальником был. И ребята мои почти все тоже. И за рынком мы следили вполне официально. Даже делиться с более высокими чинами не забывали. Вот только подул ветер перемен, и началось перераспределение собственности. Был выбор: героически погибнуть или отойти в сторону. Помирать как-то не захотелось. Вот и договорился. Ребята всё больше по другим группировкам поразбежались. И многие не пережили лихие времена. А я вот сижу, Никому не интересен. Кое-что из старых накоплений сохранилось, так что жить можно, но в новую компанию уже не пускают. Вот по старой памяти могу запросто зайти к некоторым знакомым, имеющим серьёзный вес. И они делятся со мной разными слухами и интересными историями. А на самом деле, тоска. Кто высоко сидел, больнее падать. Назад хочется, но уже не можешь. Есть в тебе что-то такое, он побарабанил пальцами по столу, убеждающе. Он посмотрел призраку в глаза, заинтересованно. Почему не попробовать проверить выпавший шанс? Всё лучше, чем дожидаться смерти, сидя на стуле. Давай-ка прогуляемся до моего дома. Мне зачем в этой обстановке было болеть? Это уже было серьёзным предложением. Где он жил, никто толком не знал. местных завсегдатаев Митрович домой не приглашал. Ну надо ведь серьёзно обсудить не просто идею, а конкретное воплощение. Вполне официально зарегистрировать подобную фирму в городском совете. И где моё место в ней, тоже не мешает договориться. Конечно, поднимая, согласился Призак. Есть у меня для начала очень подходящий участок. И неплохо бы узнать, каким образом не переплатить.